«Неустанная творительница добрых дел. Беспокойная душа. Из тех людей, что спасают выпавших из гнезда птенцов, а потом, когда те погибают, плачут горючими слезами, совершенно забывая, что именно такую участь добрейшая мать-природа уготавливает всем крошечным выпавшим из гнезда птенчикам». «Вообще-то на нее это не похоже», — заметила она. «А еще она заявила, что хотела бы быть более уверенной в себе», — продолжала матушка-ветровоск. «Ну что плохого в том, чтобы быть уверенной в себе?» — осведомилась нянюшка Ягг. «Без такой уверенности хорошей ведьмой не станешь». «А я и не говорю, что это плохо», — огрызнулась матушка-ветровоск. «Я ей так и сказала. Ничего, говорю, плохого в этом нет». Можешь, говорю, быть хоть сколько уверенной в себе, только делай, что тебе говорят. «Ты вот этого трика, и через недельку-другую все рассосется!» Неожиданно встряла старая мамаша Диббаш. Остальные три ведьмы выжидающе посмотрели на старуху. Вдруг она еще что-нибудь скажет. Но вскоре стало ясно, что продолжение не предвидится. «И еще она ведет... Что она там ведет, агита повернулась к нянюшке матушка-ветровоск. «Курсы самообороны!» ответила матушка-як. «Но она же ведьма!» заметила мамаша Бревис. «Вот и я ей о том же!» пожала плечами матушка-ветровоск, которая всю жизнь, чуть ли не каждую ночь бродила по кишащим разбойниками горным лесам, пребывая в полной уверенности, что во тьме не может таиться ничего ужаснее, чем она сама. «А она мне?» «Это, мол, к делу не относится!» «К делу не относится», — так прямо и заявила. «Все равно на эти курсы никто не ходит», — сказала нянюшка Яг. «По-моему, раньше она говорила, что собирается замуж за короля», — вспомнила мамаша Бревис. «Говорила, говорила», — кивнула нянюшка Яг. «Ну, кто ж не знает Магрот? По ее словам, она старается быть открытой для всяких там индей». А недавно она заявила, что не собирается всю жизнь быть просто сексуальным объектом. Тут все призадумались. Наконец, мамаша Бревис медленно, словно человек, вынырнувший из глубины самых поразительных раздумий, произнесла. Но ведь она никогда и не была сексуальным объектом. Могу с гордостью вас заверить, лично я вообще не знаю, что это за штука такая, сексуальный объект твердо промолвила матушка-ветровоск. «Зато я знаю», — вдруг заявила нянюшка Як. Все взоры устремились на нее. Нашенчик как-то привез один такой из заграничных краев». Ведьмы по-прежнему испытывающе взирали на нее. Он был коричневый и толстый, у него было лицо с глазками и бусинками и две дырки для шнурка. Этим объяснением ее товарки не удовольствовались». «Во всяком случае, Шейн сказал, что так это называется!» — развела рука нянюшка. «Скорее всего, ты говоришь об идоле плодородия!» — пришла на помощь мамаша Бревис. Матушка покачала головой. «Сомневаюсь я, что Магрот похожа на...» — начала она. «А по мне так это все гроша ломаного не стоит!» Вдруг сказала старая мамаша Диббаш в том времени, где она пребывала в данную минуту. Куда именно ее занесло, этого не мог бы сказать никто. Здесь-то таится профессиональная опасность для людей, наделенных вторым зрением. На самом деле человеческий разум не предназначен для того, чтобы шнырять взад-вперед по великому шоссе времени и запросто может сорваться с якоря, после чего он будет улетать то в прошлое, то в будущее, лишь случайно оказываясь в настоящем.